Глава одиннадцатая. Прошло четыре или пять стандартных часов с того момента, как мой одинокий Вишенка-Наэм и Белла и бешеный бык-линкор Якима-Наливайка покинули систему Сартакерта, совершив прыжок через подпространство к одной из соседних звезд. Где-то далеко, за несколько световых лет от нас, у планеты крепости остались сражаться десятки тысяч боевых кораблей, командующие которых продолжали делить власть и деньги, им не принадлежащие. В это тяжёлое для империи время каждый маломальски влиятельный вельможа, кто сумел собрать в своих руках хотя бы один легион, уже по праву считал себя полноправным претендентом на императорский престол. По крайней мере, со стороны это оказалось именно так, и это было страшно. А между тем, сам маленький император и его мама, вдовствующая императрица Еся Константиновна, были живые и здоровые, расположившись в данный момент на борту моего одинокого, который пусть и модернизированный, и отчасти переделанный Но был знакомта Иси, наверное, лучший всех остальных кораблей в империи. Где-то на просторах галактики существовал её собственный флагман Афина. Но куда подевался тот Ренкор, мне было неизвестно, да и не особо интересно. Меня сейчас больше занимал вопрос, как нам выбраться, так скажем, на оперативный простор, а именно в сектор империи, где не было ничьих патрулей и разведывательных сканеров. Как вы понимаете, я больше не входил в число соратников Лисадесса приняв решение полностью посвятить себя служению императору Ван Мину, которого поклялся оберегать от любого, кто вознамерится причинить мальчику зло. Мне с моими друзьями и верными солдатами удалось вырвать императора из лап князей и вывезти из оккупированного дворца на Сартакерте. В данный момент три наших корабля пытались как можно быстрее затеряться в глубинах космоса, заметая следы. Одинокий Вишенка и Бешеный Бык только и успевали, что активируясь генераторы перехода, совершая очередной межзвездный прыжок за другим в ближайшие к нам системы. После гиперпрыжка нужно было давать время двигателям остыть, а генераторам набрать мощность. Это время наши корабли несколько часов шли в обычном режиме, а затем снова прыгали в следующую систему. Топлива в баках стандартного линейного крейсера хватало максимум на 3-4 таких прыжка, в зависимости от расстояния до точки прибытия. Когда «Энтари» заканчивался, нам, хочешь того или не хочешь, мы не хотим, Приходилось подходить к какому-либо космическому объекту станции либо орбитальному полюсу на дозаправку. Поэтому, как ни старались мы укрыться от всевидящих радаров, сделать это незаметно не имелось никакой возможности. Мешала слишком большая плотность колонии местного сектора пространства. Ты постоянно натыкался на какое-нибудь гражданское судно, а ещё хуже на Птолемеевский или Натуранский патруль, состоящий из нескольких лёгких крейсеров. Опасности своей на точке зрения они для нас не представляли. Но спокойно могли зафиксировать наше появление, идентифицировать наши корабли и сообщить о них своим хозяевам. Сейчас сидя в кресле на капитанском мостике, я думал как раз об этой проблеме. Как спрятаться от всевидящих глаз моих врагов? Я пока этого не понимал. То, что все наши противники рано или поздно вышлют вслед погоню, в этом лично я не сомневался. Как Далимиянг, первый министр империи, а также мой вчерашний начальник генерал Павел Петрович Десса, ставший в одночасье моим заклятым врагом, Эти два самых опасных человека о пяти звёздных секторах пойдут на всё, чтобы привязаться со мной, а главное заполучить наконец в свои руки императора Ванмина. Маленький восьмилетний мальчик, как и его мама, стали безвольными игрушками на шахматной доске борьбы за власть над ста тысячами звёздных систем. Ванмин хоть и носил титул Верховного правителя империи, но на самом деле настоящей властью над ней не обладал. Многими считалось, что мальчик получил титул после смерти своего отца незаконно. И в этом была доля правды, так как Вану надели на голову корону в обход его старшего сводного брата. В кровавой мясорубке, которая произошла после кончины императора Гуанмина, их отца, первый министр Янг, сделав ставку на малыша Вана, поддержал его претензии на трон и объявил именно его верховным правителем. Однако некоторые высокие циновники и влиятельные князья империи не согласились с этим решением. Авторитет династии Мин... и до этого находившийся не на самом высоком уровне из-за многочисленных ошибок прежнего правителя, последними действиями при передаче власти был окончательно подорван. В настоящий момент восьмилетнего императора практически никто не воспринимал как своего господина и повелителя. Если среди простых колонистов империи легитимность Ванмина ещё как-то признавалась, то среди знати практически не нашлось тех, кто бы захотел верой и правдой ему служить. Никого, кроме генерала Василькова, «Ну а куда же без меня? Я же в каждой бочке, ну вы знаете». Я прекрасно понимал, на какой опасный путь вышел, когда вместо того, чтобы, захватив мальчика во дворце, отправить того под конвоем в лагерь Северного Алисадеса. Вместо этого я попросту выкрал императора, уведя из-под носа остальных охотящихся за ваном. Князья позарились на техноартефакты и бриллиантовые империалы казны, на время оставив нас в покое, но это ненадолго». Как только пелена алчности спадет с глаз Веты и Висконти и остальных, они погонятся за нами вслед. Таисия в попытке защитить свое дитя доверилась мне как единственному, кто способен бескорыстно помочь. И теперь жизнь и судьба этих двух царственных особ полностью зависели от меня. Да уж. Мои невеселые мысли о дальнейших действиях были прерваны радиосообщением от моего старшего помощника на корабле, Бруно Карпентера, который радостным голосом приглашал своего командира в аудиенц-зал. "Господин генерал, здесь сейчас собралась вся штурмовая команда, которая участвовала в захвате Большого императорского дворца на Сартакерте", произнёс старпом уже слегка заплетающимся языком. "Вы нам позволили отметить эту славную победу, но ребята ожидают и верят, что наш командующий лично прибудет и разделит с нами трапезу. Господин, мы ждём только вас". Прошу, посетите нас и скажите хоть пару слов своим верным солдатам, пока те ещё держатся на ногах. Хорошо, сейчас подойду, слегка усмехнувшись, ответил я. Я действительно дал разрешение на эту весёлую попойку, хотя никогда до этого не позволял космомарикам моего экипажа подобные пиршества, тем более на боевом корабле. Как правило, очередную победу над врагом мои ребята привыкли праздновать вне палуп одинокого, на планетах либо на космических полюсах. Там для подобных мероприятий было всё готово. Десятки таверн из забегаловок на любой вкус ожидали в своих стенах весёлых и щедрых солдат. Моё же правило было чётким: на корабле сражаемся, вне корабля отдыхаем. Однако сейчас в условиях, когда одинокий убегал от возможно уже начавшейся за ним погони, его экипаж не мог появиться где-либо по своему маршруту следования. А своих храбрецов поблагодарить за отлично проведённую операцию мне надо было обязательно. К тому же, добрую половину моей штурмовой команды, участвовавшей в захвате Большого Императорского дворца, составляли сереброщитные. Это были гвардейцы из отряда Бринвайт, которых она передала под моё командование для усиления нашей группы во на время штурма. Сереброщитные показали себя в той схватке с наилучшей стороны. Они были настоящими профессионалами, и во многом лишь благодаря выучке этих парней была одержана победа над туранскими штурмовиками из Неверосалоха, которые охраняли большой дворец. Нужно отметить, что сереброщитные понесли и самые большие потери из всех, но с честью выполнили свой солдатский долг. Их небольшой отряд сейчас по-прежнему находился на одиноком, и я не мог не отблагодарить столь отважных воинов на прощание. Да, именно на прощание. Как не хотелось мне расставаться с этими бесстрашными солдатами, но я просто не мог их не отпустить. Сереброщитные принадлежали генералу Уайт и непременно должны были вернуться на ее корабли. Этого не получилось сделать у Сартакерты, так как я покидал планету-крепость под прицелами плазменных орудий крейсеров, причем той же самой Брин. К сожалению, она не поддержала меня в желании помочь маленькому императору. Брин восприняла мои действия как измену делу служения генералу Десса. Я не смог, а может и не захотел объяснить ей, что служение полю Десса не есть служение делу защиты империи, что Павел Петрович по сути свои и Такое же вельможе из десятков подобных, что делили сейчас звёздные сектора на свои вотчины и уделы. Нет, Брин не пожелала слышать подобные слова в адрес глубоко её уважаемого генерала, которого она называла своим учителем и вторым отцом. Не найдя нужных аргументов, я решил как можно скорее убраться подальше от циртакерты. В это время мне не было дела до гвардейца в своей бывшей девушке, которая занимала сейчас один из отсеков кубиков на моём флагмане. Я вспомнил о сереброщитных только когда одинокий уже совершил первый межзвездный прыжок через подпространство. Я обязан был вернуть генерал Уайт и ее людей, но перед этим решил устроить им настоящий праздник. — Шаттлы для погрузки и сереброщитных готовы? — спросил я у Бруна, встретившего меня в коридоре средней палубы рядом с аудиент с залом. — Да, господин, все готово, — мотнул тот головой. — Сначала напоим их, а затем погрузим в виде дров на модули и отправим домой в лучшем виде. «Я считаю, что вы поступаете абсолютно правильно, командующий. Пусть генерал Уайт после своих действий и стала для нас врагом. Но эти-то ребята в чем виноваты? Мы с ними вчера проливали кровь, и они такие же нам братья по оружию, как и...» «Так, все. Хватит душевных излияний», — немного построжившись, прервал я своего старшего помощника. «Я, конечно, был согласен с Бруно, но выслушивать его сейчас в подвыпившем состоянии никак не желал». «Прошу прощения, господин генерал». осёкся Бруно, осознав, что говорит лишнее. «Ладно, пойдём», — кивнул я, подходя к пнева дверям, ведущим в аудиент-зал. «Зайду к вам на огонёк и скажу пару слов на прощание твоим новым друзьям. Когда створки дверей разошлись в стороны, и мы вдвоём со Старпомом вошли внутрь отсека, то были встречены громогласно «Мура» — боевым кличем, который применяли только солдаты северного сектора пространства. Сами понимаете, от кого пошёл этот клич». Потому как ура также кричали и серебросчитные, я догадался, что по крайней мере половину из своих ребят Брин набирала именно в северных звёздных системах среди русских колонистов-переселенцев. Никогда бы, например, туранцы или легионеры с того же яшмового пояса не произнёс этого клича. Туранцы кричат: "Алла", жёлтые легионеры: "Ваньсуй". Смешно, как будто некий призыв к действию военных из сектора Ариса Хея. Пожалуй, только в секторе Западной егикзархии у местных боевых экипажей не было общего боевого клича, так как западный сектор был разделён влиятельными знатными домами, как лоскутное одеяло. Да и в принципе, во всех остальных секторах существовала такая чересполосица и территорий, принадлежащих местной знати, что сами имперские протектораты существовали лишь как номинальные субъекты для большего удобства управления. Сейчас, во время идущей гражданской войны, Разделение Империи на сотни и тысячи квази-государств стало еще более заметным. Да и вообще, существовала ли на данный момент Империя Мин, за единство которой все так отчаянно борются? Я в очередной раз отогнал от себя невеселые мысли и улыбнулся в ответ на приветствие своих солдат. В отсеке, где происходило пиршество, было не протолкнуться. В небольшой по площади зал набилось сейчас не менее двух сотен вояк. Они сидели за большими длинными столами, заваленными всеми возможными блюдами, и горами бутылок с вином. «Откуда такая роскошь, Бруно?» недоуменно спросил я, повернувшись к старшему помощнику. «Не знал, что на одиноком столько дорогой провизии». «Признаюсь вам, господин генерал, мы на несколько минут заглянули в столовую императорского дворца, когда его захватывали». Хитро улыбнулся Бруно, с опаской посматривая на реакцию своего командира. «Не получит ли он за это нагоней?» «Согласитесь, во дворце все равно бы эти явства пропали». А здесь мы применим их по прямому назначению. Это же мародёрство в чистом виде, улыбаясь, произнёс я, ещё до конца не решив, как отнестись к этому проступку собственных космоморяков. Господин, вот смотрите, Бруно хоть и был уже сильно пьян, стал судорожно искать способ оправдаться. У нас на борту в данный момент находится императорская семья. Чем же вы прикажете их почивать в это время, пока высачайшие особы будут здесь обитать? «Если вы думаете, что императрица согласится хлебать нашу солдатскую баланду...» «Ладно, остановись». Снова прервал я своего слова охотливого помощника. «Поверь, я, как никто другой, знаю, что императрица не станет кривиться от нашей простой пищи. Да, я уверен, что и нашего маленького императора солдатская похлебка тоже не смутит. Но поговорим об этом позже. А сейчас я хочу обратиться к этим ребятам». Я повернулся к сидящим за столами... Я специально стал говорить громче, чтобы меня услышали все присутствующие штурмовики, кто находился сейчас в зале, повернулись в мою сторону и встали. Я поднял бокал вина, который услужливо поднёс мне Бруно, и произнёс: Воины, я поднимаю этот бокал, чтя вашу отвагу и смелость. В крайне битве вы в очередной раз доказали свою преданность нашему общему делу. Вы храбро сражались и не жалели ни себя, ни врага. За это честь вам и хвала. Ура! Ура! раздалось громогласное эхо сразу сотни голоток. Да здравствует генерал Васильков, наш командующий и самый отважный командующий в галактике. О, мне крайне лестно слышать подобное, но боюсь, что это не соответствует действительности, от души рассмеялся я, услышав эти слова. Я не для всех вас являюсь командующим. При этом я посмотрел на сереброщитных. Да и к тому же, уже не являюсь генералом. Павел Петрович Десса, как легко присвоил мне это звание, так и лишил меня его в одночасье. Смерть ли судесы! Позор ему! раздалось несколько голосов из толпы. Это кричали мои моряки. Не стоит говорить подобные вещи, отреагировал на это я. Я не желаю генералу Десса смерти. Этот человек очень многое значит для меня лично. Но главное, что вы должны помнить: Павел Петрович Десса невероятно много сделал для нашей империи, как прежней российской, так и нынешней. Я не могу и не хочу платить старику неуважением, и уж тем более желать ему гибели. «Но он же первым отдал приказ взять вас живым или мертвым, господин», – возмутился Бруно под согласные с ним кивки остальных солдат. Ли с открытым текстом в своем распоряжении призвал, «Любой, кто встретит вас, либо наш корабль на своем пути, имеет право безнаказанно лишить жизни всех, находящихся в этот момент на его борту». Я думаю, этот приказ был выпущен генералом в момент эмоционального срыва. Мия неуклюже попытался оправдать поступок Десса. Уверен, что данное распоряжение будет вскоре отменено, и всем нам перестанут угрожать расправой. А мы в этом не уверены, замотал головой Бруно. Павел Петрович Десс ничего не делает под давлением эмоций, и вы это прекрасно знаете. Нет, господин генерал, этот хитрый и злобный старик уже не отменит свой приказ. «И еще большего цинизма его распоряжению придает то, что Десса назначил цену за вашу голову, ну и, соответственно, за наши, так как мы не собираемся вас покидать. Это ли не верхнее уважение?» Космоморяки из моего экипажа снова закивали, соглашаясь со словами Старпома. «Да, командир, как бы вы ни любили и не уважали Десса, он не отменит приказ. Но мы, несмотря ни на что, всегда останемся верными только вам». Аудиенц-зал наполнился криками радости и изъявлениями верности. Спасибо за добрые слова. Я действительно был растроган до глубины души. Серебросчетные тоже улыбались и радовались, как и весь экипаж одинокого. Гвардейцы Брин, конечно же, не выкрикивали сейчас слов любви и преданности генералу Василькову, ибо служили не ему, а своей госпоже, но ничуть не смущались и не обижались, когда слышали нелестные слова в адрес командующего Десса. Я видел, что гордецы веселятся вместе с моими людьми и не испытывают каких-либо неудобств, обратился теперь непосредственно к ним. Сереброщитные, я счастлив, что вы были рядом с моими солдатами в этом бою. Вы продемонстрировали невероятную организованность и слаженность, о которых только могут лишь мечтать другие штурмовые команды. Честь и хвала вам, воины. Спасибо за службу. Я снова поднял бокалы и осушил его до дна. Слава сереброщитным. Овскакивали с мест космоморяки, обнимая со своими новыми боевыми товарищами. Все были явно смущены подобным проявлением братских чувств и стали хвалить штурмовиков и обнимать их в ответ. "Благодарю, генерал Васильков". Фальтарианский По поклонился мне, лейтенант Винтер, командир сереброщитных. "Для нас было честью сражаться под вашим руководством, и мы счастливы, что смогли освободить нашего императора из лап мятежников". Лейтенант подошёл ближе и крепко пожал мне руку. Я прочитал немой вопрос в глазах офицера, что же будет дальше с ним и его подчиненными. «Не волнуйтесь, лейтенант. Я поэтически приобнил того и развернул лицом к остальным. Я понимаю, что вы служите не мне. У вас есть свой генерал, и, клянусь, ваша госпожа, одна из самых достойных и благородных женщин во Вселенной. Я понимаю, что вы не можете более находиться на моем корабле, так как я и вся моя команда объявлены вне закона. Вы должны понять нас правильно». Начал было говорить Винтер, но я остановил его, положив руку на плечо гвардейцу. Не нужно оправданий. Я не виню вас и полностью понимаю. Объявляю, что вы свободны в своих дальнейших действиях. Как только пожелаете, вы сразу же можете покинуть Одинокий и отправиться назад к генералу Уайту. Однако я не могу отпустить таких раблейцов без награды. Каждый из вас получит от меня по 10 рубиновых империалов премиальных. Солдаты Винтера радостно отреагировали на столь щедрый подарок бурными овациями и при свистом. Спасибо, господин. Летенант снова поклонился мне и обратился к своим подчинённым. Генерал Васильков очень добр к нам, и мы в свою очередь навсегда останемся ему благодарны. Но вот беда. Взгляд лейтенанта тут же изменился до неузнаваемости. Сереброросшитные не нуждаются в подачках, они привыкли сами брать, что считают своим. Знаете, так будет и сейчас. После этого лейтенант кивнул своим товарищам, и в одно мгновение в руках всех сереброщитных сверкнули плазмой активированные короткие легионерские мечи. Тут же аудиенц-зал наполнился криками боли и отчаяния, вырывающимися из уст моих умирающих моряков.